Ну что ж, продолжим. Жизнь праотца Якова не менее интересна, чем жизнь Авраама. О рождении Якова и его брата близнеца Исава рассказывает 25-я глава с 19-го стиха. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку и молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна.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 И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе её, первый вышел красный, весь как кожи, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Вот эти имена: красный, косматый, как кожа, и держащий брата своего за пету, Это не просто имена, а это характеристика характеров Исава и Якова, потому что первый человек, первый брат, вышедший первым, а символизирует такого плотского человека, привязанного к земному, к плоти, к пище, к похоти, ко всему земному. И Яков человек ловкий, хитрый, который знает пету, то есть слабоимку своего брата, и умеет за неё ухватиться, то есть умеет, так сказать, э пользоваться вот этим слабым местом в душе брата своего. И дальше мы читаем эпизод из жизни уже взрослых братьев. Дети выросли, и стал Исаак человеком искусным в звероловстве, человеком полей, Аяков человеком кротким, живущим в шатрах. Ну, э из из дальнейшего пояснения нам становится ясно, что здесь понятие кроткий не в том смысле, что он смиренный в, христи в христианском отношении, а кроткий в том смысле, что человек домашний, не привыкший, так сказать, к дикой жизни. И более того, он был в каком-то смысле даже маменьким сынком. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова. Вот, так сказать, простые, казалось бы, естественные отношения, однако они потом будут источником драматических событий. Так не должно быть, чтобы у каждого из родителей были свои любимчики. Это грешно. Исаак лю любим отцом, потому что он хорошо готовит, но ну, а, видимо, за свою кротость и домашность матерью любим Яков. Кроткий не значит праведный. Мы увидим, что что как поступает Яков дальше. Сварил Яков кушанье, а Исав пришёл с поля усталый и сказал Исав Якову: "Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал". От сего дано ему прозвание Едом. Но Яков сказал Исаву: "Продай мне теперь же своё первородство". Исав сказал: "Вот я умираю, что мне в этом первородстве?" Яков сказал ему: "Поклянись мне теперь же". Он поклялся ему и продал Исав первородство своё Якову, и дал Яков Исаву хлебы и кушании из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошёл, и пренебрёг Исав первородством. Это ещё они молодые, это ещё такие у них дружеские игры между собой. Но для Якова это игра всё-таки очень серьёзная. Для Исава это пустая затея. Вообще Исав часто себя в вот в дальнейших ситуациях ведёт себя то, так, что он знает, что он и физически, видимо, сильнее Якова, и вообще ему нечего терять. Он себя чувствует хозяином, будущим хозяином и наследником в доме. Поэтому серьёз он Якова не воспринимает. Его э характер хорошо выражен вот этим вот э нетерпением. Дай мне красного, красного этого. То есть э Исав в плотском смысле нетерпелив. Он готов Эм, он он далёк от каких-то доводов, э, рассудка, от каких-то хитросплетений, тем более интриг. Он просто простой человек. Вот он, он голодный, он хочет кушать, и он, так сказать, воспринимает слова Якова как игру. Но мы видим из этого же рассказа, что для Якова это очень серьёзно. Яков для него это очень важно, чтобы продать первородство. Он как будто бы испытывает всё время вот это чувство, что он всегда второй, ему хочется быть первым. Ему хочется, он пока что как бы покупает символически за эту чечевичную похлёбку, покупает у Исава право считаться первым в доме. В этом смысле ни э всерьёз не отец снимать, ни господь тем более в этой сцене не участвует. Это просто их взаимоотношения между собой, где Яков пытается утвердить таким образом своё первенство. Вы слышали пророчество, сказанное Иеремии, что больше народ, э, значит, будет служить меньшему. И действительно, как мы видим сейчас, от Исава произошли и думеии, едомь Этот народ назывался идумеи. В результате различных исторических потом событий э идумеи окажутся под властью израильтян, а уже во времена земной жизни Господа Иисуса идумея это будет самая южная область Израиля, южнее даже иудеи и Иерусалима. Э действительно этот народ будет покорен в ходе, э, значит, исторических событий и войн. Это первая была сцена. Здесь Яков только, э, значит, перед, э, перед Исавом, э, как бы определил своё превосходство, получил право превосходства. Но, э, дальше мы читаем, что э Да, а дальше мы давайте, э, э значит, перенесёмся в конец 26 главы, 3-й, 4-й стих. И был Исав 40 лет И взял себе в жёны Ягутифу, дочь Берех и Тиянина, и Васимафу, дочь Илонах и Тиянина, и они были в тягость Исааку и Ревеке, тягость потому, что были э и народцы, и не почитали Бога Авраамова. То есть Исаак был недоволен тем, что Исав женился на иноплеменницах. Но э пока что всё-таки кушение э вкус кушания перевешивает э это недовольство и Исаак не собирается на этом основании отнимать у сына благословение. И вот самые драматические события в молодости Якова разыгрываются здесь в двадцать седьмой главе. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: "Сын мой, тот сказал ему: "Вот я". Вообще надо заметить, что вот в таких случаях, когда Бог призывает человека или же отец призывает сына, вот это вот обращение, допустим, Исааф, Авраам, да, и ответ: "Вот я". Этот ответ не просто тавтология, как всегда вот в Библии, это имеет смысл. Э вот это "вот я" означает как бы то, что человек настроился на беседу, готов Слушать, вот я это синоним предстояния. Исаак сказал: "Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчанный лук, пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушание, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру". Исаак чувствует приближение смерти. Он человек более-менее благочестивый. И он, э, значит, э, просит, э, Господ просит Исаака, чтобы теперь это кушание, э, он он чувствует, что это кушание теперь приобретёт какой-то священный смысл, как священная трапеза, потому что Исааку пора уходить и передавать линию жизни и линию веры и владения им и имущество в руки своего старшего первого, вернее, сына, первого близнеца. А Рев... дальше я буду немножко пересказывать, не по прямому тексту. Ревека подслушала, когда Исаак это рассказывал своему сыну. И пока Исаак пошел в поле, она придумала свой план. Ну, а из этого плана можно заранее, так сказать, сказать, что косвенно, так сказать, следует, что, вероятно, что планы того, чтобы Яков получил сам благословение старшинства от Исава, тайно обсуждались между Ревекой и Яковом. Они, наверное, думали о том, как это сделать лучше, но подходящего повода не было. И вот, когда Ревека вдруг услышала, что Иса Исав говорит такое, Исаак говорит такое своему сыну Исааку и посылает его за дичью, она лишь реш... она поняла, что это единственный и последний шанс. И тогда они пошли вдвоём на следующую хитрость. Во-первых, она послала быстренько Якова в стадо. Взял он взял двух молодых козлят. И сама Ревекка, которая, естественно, больше Исаака знает, какое кушанье любит, Исаак решила ему его приготовить. В это время Да. А Якову она своему сыну предложила вместо Исаака, знаешь, что он подслеповат, плохо видит, взять благословение, как будто он Исаак. Яков страшно испугался и сказал, что, ну, это же легко понять. Исааф, так сказать, человек как смотри, он он он волосатый человек, а и сразу отец пастух, даже если он не видит, он потрогав мои руки поймёт. что это не Исав. И тогда, да, и и говорит на виду я себя тогда на себя проклятие, а не благословение. Но мать ему говорит: "Не волнуйся, если что, пусть на мне будет проклятие, а ты только послушайся моих слов". И когда, э, значит, Ревека приготовила кушание, она взяла богатую одежду старшего сына своего Исава, И одела в неё младшего сына, а руки его и гладкую шею обложила кожей, кожей козлят. И дала кушание и хлеб, который она приготовила в руки Якову сыну своему. И вот с 18 стиха. Он вошёл к отцу своему и сказал: "Отец мой". Тот сказал: "Вот я, кто ты, сын мой?" Яков сказал отцу своему: "Я Исав, первенец твой". э вопрос, видимо, яко кто ты, предполагает, что у него сомнения какие-то возникли. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему: "Что так скоро нашёл ты, сын мой?" Он сказал: "Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу". Имейте в виду, значит, дичь Вот здесь интересен не просто обман Якова, а как он, э, так сказать, говорит это. А э, он лукавит, понимаете, он не просто он не придумывает другой причины, он лукавит кощунствуя. Господь Бог послал мне на встречу. Вот, то есть аргумент, который Исаака должен убедить однозначно. При этом очень интересно это сочетание Господь Бог твой Для Якова Господь Бог ещё не его. Он из Ис, он Исааков. Он его Господь. Яков его не знает. Он не говорит: "Господь Бог наш" или "мой". Он говорит: "твой". Это очень характерно. Ну Исаак подозвал Якова, ощупал его и сказал: "Странно, голос вроде Якова, а руки Исаавы". Но всё-таки он не узнал его, поверил, что это Исав, и благословил его. И ещё раз спросил: "Ты ли сын мой Исав?" Эти вопросы постоянно подчёркивают, что Исаак всё время сомневался в этом. Он отвечал: "Я". Исаак сказал: "Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя". Иаков подал ему, и он ел. Принёс ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь Бог. И дальше благословляет Якова и росой небесной, и туком земли, и хлебом, и вином, и даже пророчествует о том, что послужат ему все народы и племена Бога. и проклинающие тебя прокляты, а благословляющие благословлены. Но, э, значит, э, мы сразу зададимся вопросом: э, зачем Якову это благословение? И судя по всему, и Ревека на тот момент, и Яков её сын, э, хотят этого благословения только э для одного для того чтобы иметь какое-то превосходство в жизни, какое-то счастье. То есть они магически относятся к этому благословению. Вряд ли можно думать, что Исаак Иса, так просто согласится отдать право на имущество. Поэтому речь идёт именно не о превосходстве в доме, но, может быть, и об этом тоже. То есть в любом случае для Иакова это благословение просто право старшинства. Он уже половину этого права получил, как вы видели раньше. Исав сам ему это продал. Но это для Исава была просто игра. Для Якова это была определённая ступенька в его интриге, которую он, э, так сказать, там, э, продумал вместе со своей матерью. А сейчас они пошли на прямой обман и кощунство. На прямой обман и кощунство. Ещё раз повторяю, что, э, так сказать, даже пророчество о том, что будет потом, ещё не отменяет а и не оправдывает этого поступка. Я не хочу, чтобы у кого-нибудь читающего вот этот, например, фрагмент ветхого завета закрепилось такое сознание, которое иногда можно встретить, в том числе и в сектантской среде, что вот что Господь не благословляет всё хорошо, поэтому Господь как бы заранее благословил Якова на этот обман, зная о том, что каким станет Яков. Нет, пути взаимоотношений человека и Бога выстраиваются не так просто. Человеческий пути извилисты, и всего, так сказать, соотношение с Божьей волей очень сложное, и поэтому здесь мы имеем в виду не благословлённый Богом поступок, так сказать, провидением будущего, а самое настоящее лукавство, обман и кощунство. Вот это отрицательный момент. И мы опять видим, что Библия не скрывает недостатков своих персонажи, причём святых персонажи, тех, кого назовут потом праведниками. И мы видим здесь определён, то есть Яков, э, ведёт себя, конечно, здесь не лучшим образом. Исав возвращается, узнаёт, что сделал Яков. А Вицон тоже приготовил кушание, и тут и отец узнаёт, а проклясть уже не может, потому что он дал благословение своему сыну Якову. И видит в этом знак Божий и и говорит, что ну что ж теперь поделать? Я с этим ничего поделать не могу. Исав просила отца: "Благослови меня". Но Исаак говорит, 35-й стих: "Брат твой пришёл с хитростью и взял благословение твоё". Иса до Исава тут начинает доходить. Он же у меня два раз обманул. Он сначала взял моё первородство, а сейчас взял благословение. То есть в начале как бы взял вот это в горизонтальном измерении превосходство, а теперь даже божье благословение, которое приносит удачу, которое приносит благоденствие и, плод, и плодовитость в доме, и это всё теперь перейдёт народ Якова. Ясно, что Исав наполняется гневом, и как человек полей и человек, общающийся в основном только с дичью, он решает, значит, он пылает гневом на своего брата, и вряд ли слабеющий отец или явно обманувшая своего старшего сына мать могут рассчитывать, э, вернее, могут быть препятствием к его мести. Он пылает гневом на брата Иакова. И тут наконец до ревеки доходит, что она натворила, и что теперь её любимый сын вместо благословения и, э, плод, так сказать, плодовитости может получить, э, может может погибнуть, и, э, она понимает, что его надо спасать, и по её помощью Яков э убегает из дома и держит путь к, э, значит, э, к родственнику. э ревеки к её э брату Лавану в междуречье, то есть получается на восток бежит Яков. Э так начинается э страдание Якова, так начинается настоящая жизнь. По сути дела, это так верно. Понимаете, что произошло? Вот Яков э делал свои земные дела, Он жил земными интересами, он хитрил, ловчил, для... и и пытался э, каким-то образом благополучно устроиться на земле. Но в этой вот ситуации он упомянул имя Божие, и он прикоснулся к Божьему к реальному благословению. И, видимо, Зная о том, что в Якове, в душе Якова, есть не только те отрицательные черты, о которых я сейчас сказал, но и серьёзные положительные черты и возможности преображения, Бог как бы принимает этот вызов. Он как бы говорит Якову потом в дальнейшей всей жизни: "Ты хотел моего благословения, так получи же его сполна". И вот это благословение означает начало встречи с Богом, но Бог не идея счастья. Бог реальная, живая личность, прикосновение к которой опаляет. И вот Яков первый раз опалён был, тем, что ему пришлось тут же бежать, потому что он должен научиться тому, что имя Божье это не пустые слова, это действительно живое. Ион к этому живое живому прикоснулся, и он должен свою настоящую веру и будущий путь выстрадать. И это страдание начинается как раз с изгнания и из бегства. Хотя с чисто внешней точки зрения кажется, что Яков терпит полную неудачу. Вместо благословения и счастья он получает изгнание и страдания. Естественно, мы обратим внимание на то, что страдания Якова только начинаются, э, значит, на пути этого изгнания. И вот ещё не дойдя в Харан, в место, где жил этот самый Лаван, Яков устав засыпает в местечке Бетель, по-гречески Вифиль. И, значит, видит там сон, видение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 Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё как песок земной, и распространится к морю, это в смысле к западу, и к востоку, и к северу, и к полудню, то есть к югу. И благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные опять крест. Понимаете, опять крест. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь. И возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Причём, вы знаете, что хмм, получается, ты смотри. Ага. Получается, это крест настоящий, запад на восток и север на юг. Угу. Всё правильно. Алтари у нас на восток расположены. Всё правильно.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 а слово бог в том смысле, в каком мы его в русском языке употребляем, появится уже позже, когда речь зайдёт о Ягве, о имени Божьем. Вот видите, в этом видении прежде всего интересно то, что Бог как бы знакомится с Яковом. Он даёт Якову знать, что он реально есть, что он ему не чужой, что его знал его дед Авраам, что его знал его отец Исаак. И что теперь Якову предстоит познакомиться с ним. Ну, в скобках, как говорится, для э для информации, к размышлению, я хочу сказать, что некоторые исследователи считают, что так как Авраам, Исаак и Яков это не только имена э собственные, но ещё и имена коллективные, то возможно, как это предполагается в ряде современных исследований, возможно, Авраам, Исаак, Яков это не просто дед, отец и сын, да? То есть дед, отец и сын А это название определённых, так сказать, народов, сменявших друг друга и имевших друг от друга вот это духовное преемство. Я просто говорю в скобках, что такая есть гипотеза. Это нам сейчас не обязательно рассматривать, но вы можете с таким встретиться. Но нам естественно удобнее здесь пользоваться прямым текстом, э в том смысле, что действительно, Яков это внук Авраама. Возможно, он его не прямой внук, а внук духовный или внук через несколько э, поколений. Мы этого точно не знаем. Вот. Но это так сло. Так вот, э Яков видит это видение, лестницу которая от земли восходит на небо. То есть в этом видении прежде всего, да, и по этой лестнице, как по эскалатору, спускаются и поднимаются ангелы Божии. Живая лестница движущаяся. Это очень сильная идея. Это, если хотите, а, наверное, мечта, чаяние и с другой точки зрения пророчество. пророческое видение древнего человека в данном случае Иакова о том или того, что между а небом и землёй, то есть между божественным миром и миром человеческим возможно Построение такой лестницы, более того, эта лестница вообще в каком-то смысле уже существует, и по этой лестнице, соверштой из-за этому мосту, по этой дороге совершается двустороннее движение. От Бога посылаются силы, лучи, благодать, помощь, то есть то, что потом будет названо в христианстве энергиями. И, конечно, э, мы можем сказать и в нашем смысле ангелы, то есть на светлые духи, которые посылаются Богом в помощь человеку. Но здесь не это важно. Важно то, что именно от Бога к человеку, от неба к земле идёт вот эта духовная помощь. И наоборот, с земли до неба восходят чаяния, молитвы, мольбы, крики, вопли, всё это восходит вверх. То есть существует вот эта животворная связь. И, конечно, вот такая лестница, которая соединяет божественное и человеческая не может не могла не рассматриваться уже в христианстве как прообраз и Христа, который явился той лестницей, соединившей собою Бога и человека, и Пресвятой Девы в другом уже, так сказать, другой системе образов, которая рассматривается как та самая лестница, по которой в мир наш сошёл Бог, воплотившись во Христе, и взошёл по воскресении своём на небеса. А и поэтому один одно из названий, и в том числе иконографических, Матери Божией это лестница небесная. Да, и рисуется это соответствующим образом. Да, это древний, значит, символ лестница Якова. пророческий образ о о том, что Бог сойдёт к человеку для того, чтобы человека возвести на небо. Ну, а для самого Якова в той ситуации это прежде всего знак надежды на то, что Господь не оставит его и что Потомство Якова, которое вот здесь пообещал Бог ему, будет иметь с небесами в будущей своей истории животворную связь. У своего дяди Лавана Яков надолго попадает в удушающие объятия. Я Лаван с радостью принимает Якова, ему нужен молодой и сильный работник. Лаван очень хозяйственный человек и занимается очень очень, так сказать, э нуждается в таком помощнике. И вот, э когда я и Лаван принимает Якова, э выбежал ему на встречу, обнял его, поцеловал его, э это 13-й стих 29-й главы, ввёл его в дом свой. И он рассказал Лавану всё сие, то есть всё, что с ним случилось. Лаван сказал ему: "Подлинно ты кость моя и плоть моя", и жил у него Яков целый месяц. Вот. Но ну, уже через месяц в 15-м стихе Лаван говорит Якову: "Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?" Вроде бы Лаван идёт навстречу Якову, он хочет ему помочь. Но, видимо, Лаван знает, что из двух своих дочерей одна из двух его дочерей одна пригляди, приглянулась Якову это Рахиль красавица Рахиль Ну э что делать э Лаван говорит э лучше я её, конечно, отдам за тебя, живи у меня э и послужи за неё 7 лет. Как только 7 лет пройдёт, Ну, возможно, это, так сказать, срок символический, мы не знаем. Но в любом случае примем пока это за цифру буквальную. И вот, значит, 7 лет, то есть достаточно длительный срок, Яков должен служить у Лавана за то, за право жениться на Рахиль. Пришло время отдать Рахиль. Вот. Сказал Яков Лавану: "Да". А мне исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию, а у него была старшая дочь, она была некрасива и не смогла, не смог он её выдать замуж. Лаван и вёл её к нему. Ну, это же всё происходит в пустыне. Света там нет в шатрах, поэтому ничего удивительного. И вошёл к ней Яков. Утром же оказалось, что это Лия. И Яков сказал Лавану: "Что это ты сделал со мной? Что ты сделал? А что ты сделал со своим отцом?" Вот первая да расплата Якова. Л -л -л Лаван узнает, что Яков обманщик.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 То есть, э, в общем-то, э, Яков оказался в западне, либо он может забирать Лию и уходить, так сказать, так как он с ней уже соединился, либо если он всё-таки хочет Рах Рахиль получить любимую, он должен её терпеть и ещё, значит, ещё работать столько же на Лована. Да. Но вы знаете, вот э, среди по всему у Лована нет такого вот отношения к Якову, как жестокого эксплуататора. Просто Лаван не хочет отпускать Якова от себя. Он его устраивает, чтобы у него был такой человек, и он его пытается к себе привязать таким образом, в том числе и обманом. Но если можно взять обманом благословение, почему нельзя обманом всего лишь подменить дочерей? Да. Яков вошёл и Карахили в своё время и любила Рахиль больше Нежели Лию и служила у него ещё 7 лет других косина, мы узнаём, что в это время в жизни патриархов всё ещё существует закон э родов на колени, и поэтому, который, помните, Авраам получил, да, так Исмаил от Агари. И поэтому, э, значит, кроме двух жён, э, Яков ещё имеет э наложниц у себя. и для большего, значит, большей плодовитости, для большего количества детей. Итак, в результате у, значит, него постепенно родится 12 детей у Якова. Э, правда, два два ребёнка э будут их рождение будет связано с огромными проблемами, прежде всего духовного плана. Почему? Потому что вот та самая Рахиль оказалась В начале неплодной, и много лет она была бесплодной. А та самая нелюбимая, или менее любимая и некрасивая Лия оказалась очень, э, значит, плодовитой и родила шестерых детей, э, кажется, шестерых, да, Якову. Здесь надо просто посчитать, потому что они раз, разбиты по Кстати говоря, вот давайте так сделаем, не будем я на этом останавливаться. Значит, вот Экономистам задание. Двадцать девятая глава. Двадцать девятая глава с тридцать первого стиха. Двадцать девятая глава с тридцать первого стиха. И до конца тридцатой главы, значит, вы подробно распишите у себя... имена жен Якова, имена его служанок и кто кого родил от него. Всего должно быть двенадцать, всего вместе с Рахилевыми детьми. Потом по молитве Рахиль все-таки родит, но родит только двоих. Виньамина и того самого Иосифа, который потом прославится в Египте. Вообще, надо сказать, что... Иосифа и Иосифа. А? Есть. Да, есть в Енимина. Надо сказать, что э вот эти 12 детей Якова потом станут знаменитыми уже после всех дел, которые они натворят. Вот. Э их всего, что потом произойдёт в конце жизни, они станут теми самыми 12ю патриархами израилевыми, которые дадут а э, будущее 12 коленам. израилевым, 12 родам. Э вот этот это мысль, вернее, это этот факт, что Лия, которая была ему дана не по любви, а по обязанности, да, как бы по закону тогдашнему, и в то же самое время родила ему много детей, и Рахиль, которую он выбрал по любви, но в то же самое время было от неё мало детей, и все и оба ребёнка были после молитвы напряжённые после страданий Якова по этому поводу вот этот этот случай, он часто потом рассматривался в христианской литературе, в духовных э, различных песнопениях, например, даже в каноне Андрея Крицкого рассматривался как прообраз или э, как лучше, сказать, как образ двух, так сказать, составляющих, то есть закона и благодати. закона чисто земного, да, который даёт идеальные земные плоды, и благодати, которая основана на чуде и вообще, так сказать, связана с невидимым предстоянием человека пред Богом. Вот образ тогда был, э, создан вот этой мысленной или душевной рахили и душевной лии. Лия символизирует закон, а рахиль благодать. Прошло определённое время. достаточно долгое и э когда Яков уже э, перестал от, э, стремиться в, в общем-то он уже не стремился оттуда именно убежать но всё равно э он э, мог бы вполне существовать у Лавана но э, Лаван всё равно достаточно ревносно относился э к тому что э, в принципе Яков мог уйти он чувствовал что Якова всё равно тянет назад и действительно Якова тянуло э, в э, в дом своих родителей. Он э был наказан ещё и тем, что ему так и не удалось увидеть свою любимую мать. Она умерла раньше, чем он вернулся в родной дом. Но вот эти мысли, связанные с горечью и даже со страхом перед тем, э, так сказать, как встретит его Исав, и тоит ли он ещё на него зло, и, так сказать, э, пылает ли до сих пор ненавистью, они буревали попрежнему. Иаков, тем не менее, он двинулся навстречу Исааку. Так было сильно, сильно его желание не навстречу Сааву, а в дом Исаака. По сути дела, получается, что Яков взял у него и благословение, и первородство, хозяйствовал, и властвовал, и хозяничал в доме Исаака. Да, все эти годы. Вот. И Яков, э, значит, вот об этом рассказывается в середине 31 главы. Яков взял детей своих, жён своих, наложил вещи и э пош, отправился в путь. И причём э, это было как бегство, потому что Лаван в значительной степени э был против этого. Да. И вот, например, в 36-м стихе он говорит, э когда Лаван преследовал уже Иакова, э Какая вина моя, какой какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все мои вещи, что ты нашёл из всех вещей твоего дома? Да, ну, в общем, э, здесь, э, конечно, э, было плохо, что жоны его взяли из дома Лавана идолов. Это пережитки язычества. Но жон это они не э принадлежат ещё на не принадлежали народу э, э Исаака. А? Да, да. Вот, э Накануне встречи с Исавом Яков выслал своих жён и детей с подарками навстречу Исааку. Ну, э, расчёт, видимо, был доста это э 32 глава. Расчёт был на то, что Исав даже если игневается, то если увидит, э, значит, такое большой большую семью и подарки смягчится его сердце, и он поймёт, что ему не за что больше скот не наедить Якова. Ему действительно не за что ненавидеть Якова, потому что, да, Яков тогда обидел его этим кощунством, вообще он ему достаточно долго, так сказать, надоедал своими хитростями, но в результате-то Яков наказан. Он лишился дома, лишился, э, так сказать, всяческих прав, и поэтому, так сказать, он сам расхлёбывает это, а Исав благоденствует. И вот описывается одно из самых удивительных мест в жизни Якова. Э, да, значит, эпизоды в жизни Якова описывается с 22 стиха 32 главы. Встал в ту ночь, взяв двух жён своих, да, значит, перевёл их через поток Явок у них, да. Вот 24-й стих. Остался Яков один и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его тот некто, коснулся состава бедра его и повредил бедро у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: "Отпусти меня, ибо взошла заря". Это говорит некто. И Яков сказал: "Не отпущу тебя, пока не благословишь меня". И сказал тот: "Как имя твоё?" Он сказал: "Яков". И сказал ему: "Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль". Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Яков, говоря, «Скажи мне имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэль, ибо, говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое, поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на суставе бедра, потому что боровшийся... кошнулся жилы на суставе бедра Якова. Это потрясающая сцена, и вот мы уже привыкли к тому, их жизни Авраама, как и в жизни э других, значит, персонажей, как часто повествование о фактических каких-то событиях перекликается с какими-то мистическими моментами, таинственными в жизни того или иного праведника. И вот мы застаём здесь Якова зрелым, духовно зрелым мужем, По сути дела, произошло вот что. Вначале ещё вот до этой, так сказать, встречи, можно сказать. Он просил тогда обманным благословение Божие. И Бог услышал это и пришёл к нему навстречу и действительно благословил. И это благословение Якова э изменило всю жизнь этого человека из э хитрого и ловкого юношу э который не способен к каким-то подвигам, но способен только к каким-то, значит, домашним склокам, этот человек превратился в удивительного, удивительно чувствующего Бога, праведника и труженика и страдальца. И вот он э встречает сейчас Бога, и его таинственная молитва Разговор с Богом описывается автором книги Бытия как борьба, как ночная борьба незримого таинственного противника и его Якова. В этой борьбе, видите, как происходит, э, Яков одолевает Бога. Яков требует, что чего он требует? В чём победа была бы Якова, чтобы Бог благословил по-настоящему. Не отпущу меня, пока ты по-настоящему не благословишь меня. Это такая жажда теперь благодати. Мы не узнаём Якова. Мы только что несколько, да, глав назад видели его совсем другим. Он теперь не может назвать Бога, значит, э Богом Исаака или даже Авраама. Он это теперь его Бог, и он не отпустит его, пока Бог не благословляет его. А Бог Чем он благословляет, чем он запоминается Якову, тем, что он ранит ногу Якова. Что за это образ? Я не знаю, может быть, действительно во время этой молитвы Яков повредил свою ногу. Но это образ очень характерный, понимаете? Ногой Яков ходит, и это значит, что каждый шаг отныне с болью будет болью, болью будет напоминать ему о Боге. Ни шага без болезненного памятования о Боге. Вот этот образ очень сильный. Яков хочет большего. Он хочет не просто взять благословение, он хочет познать некую глубину о Боге, узнать, как его имя. Но Бог в этот случае еще не открывает своему праведнику имени. Выражение «оно чудно» здесь звучит в значении «оно для тебя непонятно», «оно слишком для тебя таинственно». А в перспективе можно сказать, что это звучит еще и так. «Еще рано вам знать имя мое. Достаточно пока с тебя вот этой встречи». И Яков... укрепляется в вере очень серьёзно. Бог что говорит ему? Говорит, что вот ты сейчас боролся с Богом, имеете в виду молитвенная борьба, а может быть, вся жизнь была Якова вот этой борьбой. Что такое жизнь Якова? Вот теперь, если проследить от момента рождения до этой встречи в Пеноэле, что за что это такое? Это борьба Бога и Якова за Якова. за его душу. И вот подобный стереотип отношений будет теперь у всех потомков Якова. Вся история потомков Якова, который получает теперь новое имя Израиль. Слово Израиль можно перевести в двояком смысле. Первое – с Богом, и второе – борющийся с Богом. Два значения. Вот эти два значения совпадают в одном. Отныне вся история ветхозаветного Израиля – это будет борьба Бога с этим народом за этот народ. То есть это не гармоничные взаимоотношения, а это настоящая битва. Молитвенная, духовная битва. Борьба. Конечно, эту борьбу будет вести не весь народ. Эту борьбу будут вести лучшие его представители: пророки, святые цари. Их будет немного, но только они и останутся в истории. Теперь Яков встречается уже с, Иса с Исаавом. Он молитвенно укреплён. Они обнимаются. Исаав прощает Якова. Яков рад, но мысли его далеко. потому что теперь он получил главное это благословение от Бога. Отныне Иаков будет всегда жить с Богом. Он знает теперь Бога, что Божье благословение гораздо важнее. Исав так и так и остаётся человеком земным, человеком полей, человеком постепенно отпадающим от э истинной веры авраамовой. А дальнейшие главы книги Бытия будут рассказывать нам а день Асудбе, 12, а 12 сыновей Якова Израиля. О том, как особое место в этой семье будет занимать удивительный мальчик Иосиф, праведный и молитвенный, о том, что его вера будет воспринята завистью и ревностью большинством остальных братьев, и они не а остановится перед тем, чтобы его даже захотеть его сначала убить, потом всё-таки по совету одного из них одумыются и э решат продать его в рабство и принесут уже стареющему Якову, уже, наверное, тоже подслеповатому, принесут ему одежду и Осифа растерзанную будто бы дикими зверями и и Яков ощупывает эту одежду и воскорбит на много лет горем неутолимым, что погиб его любимец, святой мальчик, потому что он поверил их рассказу ощупывая его одежду, точно так же как его отец Исаак поверил ощупывая косматую, косматые руки его самого, когда он был молодой, вот где его даже достаёт его юношеский обман. Но всё закончится, как вы знаете, замечательно, потому что Иосиф прославится, пройдя определённые испытания в Египте эхологом задания прочитать жизнь Иосифа. Да. И пересказать её в следующий раз. и устроит своим братьям, да отстанет вторым человеком после фараона, этоким премьер-министром в Египте, благодаря своей вере, уму и слышанию пророчеств Божьих. Устроит своим братьям испытание и в конце концов простит их несчастных, ибо действительно э познает Бога и эту линию Авраама, Исаака, Якова, примерит к себе и станет следующим праведником в этом удивительном ряду людей, которые проходили путь э живой и настоящий от э простых людей с их слабостями и грехами к настоящим праведникам имена которых мы помним по сей день. Вопросы есть? э, здесь, где умираю навоз, я <связывая> дней говорю, уже и всему говорят. Так что, говорят, о почувствовании выше действия. Правидник или неправедник, я по-другому скажу, человек иногда даже грешный, да? Человек способен услышать Бога или увидеть его, или воспринять, чувствует её каким-то внутренним, интуитивным ощущением. и в зависимости от того, как передаётся это откровение, в мыслях ли своих, в реальном голосе сказанном, в картине, в видении или в событиях, или в человеке, который подошёл, э, э, понимаете, э, и случая, случайно подошёл и что бронил какую-то фразу, а потом человек понял, что эта фраза была произнесена для него, Так или иначе это и означает видеть Бога, слышать Бога, почувствовать Бога. «И говорил со мною Господь». Мы реально, что мы все верим, что это действительно... Да, да. <с of the world> а если это нам применительно, <с of the world> мы можем так же слышать Бога? А чем мы хуже? А чем мы хуже? Мы ничем не хуже. Просто надо понимать, что это определенные эпи, э, так сказать, ну, сравнения антропоморфизма, которые выражают этот таинственный процесс. Главным органом познающим божественные глаголы в человеческой душе является вот эта таинственная интуиция. А уж как воспринимает человек эту волю и эти слова, зависит от разных обстоятельств, в том числе от его, э, так сказать. Знаете, если очень шумно, вообще в жизни нашей, то часто голос Божий трудно расслышать. Да. А как бы не принять за что-то такое за одну из божьих имен оборот. А для этого на эти первый раз, э, и вообще, так сказать, неопытному человеку, неопытным человеком дьявол не интересуется. Как правило, вот на первых путях, на первых шагах всегда с человеком говорит Господь. А вот когда человек уже встал на какой-то духовный путь, там он уже должен научиться различать голос Божий и голос духов злых. Ну, э, так сказать, знаете, как, не бывает просто так, где-то пробивает. Понимаете, где-то. Вот, например, человек мог быть неверующим. А потом он может или уверовать, или погрузиться в какое-то духовное заблуждение. Но это не потому, что он вот как несчастный и невинный. Какие-то определённые черты характера, вот э положительные, отрицательные повлияли на то, что выбрал человек, прорвавшись в духовный мир. Божие ли дыхание, или же всё-таки голоса э духов, так сказать, воспринял. Простой пример, я вам такой утрированный пример скажу, но это примеры, которые приходят. Слышь, вот человек э был всю жизнь там председателем колхоза, громил церковь, гром... ввёл атеистическую работу, есть Да вот такой председатель колхоза был. Вот, идёт там по поляне, там в реальный случае видит какую-то летающую тарелку, э, и, значит, тут же на колени становится, говорит: "Заберите нас отсюда". Потом сходит с ума, по телевизору даёт интервью, что его, значит, забирали, и там сделали с ним какую-то операцию и вернули на землю. Он теперь уфолог, он уже не председатель колхоза, он уфолог. Почему такой? А другой человек, он тоже был неверующим, но когда открылось знание, когда вернулась вера, он просто Смирянно взял и, скажем, построил храм и стал в нём молиться. Понимаете, это бывает э, связано с прошедшим опытом, с предыдущим. Вот. Поэтому э, Господь никого не оставляет на произвол, так сказать, духом. Насчёт этого будьте спокойны. Но человек должен честным быть, чтобы и к нему, так сказать, э окружающая среда смогла смогла бы пробиться сквозь окружающую среду мог бы проби, могли бы пробиться вот лучи настоящего божественного откровения. Поэтому только вступая на путь уже борьбы человек э имея некий духовный опыт, уже может э, так сказать, подвергаться каким-то искушениям. А в начале пробуждения из атеизма, как правило, даёт человеку Бог И разные э, тут промежуточные звенья э могут быть э помощниками то, что мы потом критикуем, да? Помните святого, который бесса оседлал, чтобы доехать, чтобы долететь в Иерусалим? Вот. Это то же самое.